Глава десятая. Конец Островитянина. Обед проходил очень оживленно. Холмс, когда хотел, мог быть исключительно интересным собеседником. А в тот вечер он был в ударе. Сказалось сильное нервное возбуждение. «Я никогда прежде не видел его таким разговорчивым». Он говорил о средневековой керамике и о мистериях, о скрипках Страдивари, буддизме Цейлона и о военных кораблях будущего. И говорил так, будто был специалистом в каждой области. Эта яркая вспышка была реакцией живого ума после мрачного уныния, которое завладело им накануне. Этлни Джонс, в свободную отдел минуту, оказался очень общительным человеком и за обедом доказал, что знает толк, в жизненных радостях. Я тоже был в приподнятом настроении, предчувствуя конец дела и заразившись весельем Холмса. Никто из нас за весь вечер не упомянул о причине, которая собрала нас вместе. Когда убрали со стола, Холмс посмотрел на часы и разлил в бокалы портвейн. «Давайте выпьем», сказал он, «за успех нашей маленькой вылазки». «А теперь пора идти. У вас есть оружие, Уотсон?» Мой старый боевой пистолет. Он в ящике стола. Возьмите его с собой, это необходимо. Я вижу, что Кэп уже у двери. Он был заказан на половину седьмого. У вестминстерского причала мы были всем с небольшим. Катер уже ждал нас. Холмс оглядел его критически. Есть на нем что-нибудь, что выдавало бы его принадлежность полиции? Спросил он. Да, зеленый фонарь сбоку. Тогда снимите его. Все было сделано мгновенно, мы вошли в катер и отчалили. Джонс, Холмс и я сидели на корме. Один полицейский стоял у руля, другой следил за топкой. Впереди расположились два дюжих полисмена. «Куда — Куда? — спросил Джонс. — К Тауэру. Прикажите им остановиться напротив Джекобсон-Ярда. Наша суденушка оказалась очень быстроходным. Мы промчались мимо вереницы груженных барж, как будто они не плыли, а стояли на месте. Когда мы догнали и оставили позади речной пароход, Холмс удовлетворенно улыбнулся. — Можно подумать, что наш катер — самое быстроходное судно на реке, — заметил он. «Ну, — Но это вряд ли. Но катеров быстрее этого, пожалуй, найдется немного. — Мы должны догнать «Аврору» а она словет быстроходным судном. Сейчас я введу вас, вотсон в курс дела. Вы помните, как меня угнетала нелепая задержка? Помню. Так вот, я решил дать голове полный отдых и занялся химическими опытами. Один из наших великих государственных мужей сказал как-то, что перемена занятия — лучший отдых. И это правильно. Когда мне удалось, наконец, разложить углеводород, Я вернулся к нашей загадке и все заново обдумал. Моя команда мальчишек обшарила всю реку не один раз и безрезультатно. Аврора нигде не было, ни на причалах, ни дома. Вряд ли они затопили ее, чтобы замести следы. Хотя и эту возможность следует иметь в виду, если поиски, в конце концов, не приведут ни к чему. Я знал, что этот смол довольно хитер, но я думаю, что какая-нибудь... Особенно утонченная хитрость ему не по плечу. Ее ожидаешь, как правило, от человека образованного. Дальше нам известно, что он жил некоторое время в Лондоне, вел наблюдения за Пандишери Лодж, а это значит, что покинуть пределы Англии он сразу же не мог. Чтобы уладить дела, нужно время, день, а может, на наше счастье и больше. Такой, по крайней мере, напрашивается вывод. Вывод... Довольно слабый, заметил я. Он мог все уладить и до нападения на Пандишери Лодж. Нет, не думаю. Он очень дорожит своим убежищем, где можно отлежаться в случае опасности, и покинет его только тогда, когда будет в полной уверенности, что ему совсем ничего не грозит. И вот еще что пришло мне в голову. Джонатан Смол должен был понимать, что необычная внешность его помощника, как бы ни старался он замаскировать его, может вызвать всякие толки. И, возможно, кое-кто догадается связать его с Норвудской трагедией. Он достаточно умен, чтобы понимать это. Итак, они покинули свою штаб-квартиру ночью под покровом темноты. И, конечно, лучшим вариантом было бы вернуться до света. Но Аврора отошла от причала, по словам миссис Смит, когда был уже четвертый час. В это время совсем светло. Через час-другой на улицах появится народ. На основании этого я сделал вывод, что они не должны уйти далеко. Они хорошо заплатили Смиту, чтобы он держал язык за зубами, наняли его катер до окончательного исчезновения и поспешили складом в свое логово. Они решили выждать пару деньков, чтобы узнать из газет, в каком направлении пошло следствие и нет ли за ними слежки. И тогда уже опять под покровом темноты идти в Грейвсенд или куда-нибудь в Даунс. Они, несомненно, заранее позаботились заказать места на какой-нибудь корабль, уходящий в Америку или колонии. А как же катер? Не могли же они захватить его в свое логово? Конечно, не могли. А это значит, что Аврора, несмотря на неуловимость, находится где-то совсем рядом. Я поставил себя на место Смолла и постарался взглянуть на дело его глазами. По всей вероятности, он решил, что отпустить Аврору или поставить у ближайшего причала опасно. Вдруг полиция все-таки напала на их след. Куда же деть Аврору, чтобы она была невидима для всех, а для него досягаема в любую минуту? «Что бы сделал я, случись мне решать такую задачу?» И я увидел одну единственную возможность. Надо поставить ее в какой-нибудь док для мелкого ремонта. Там она будет надежно укрыта от посторонних глаз и всегда готова к отплытию. Как просто! В том-то и дело, что простое объяснение всегда приходит в голову в последнюю очередь. Когда я это сообразил, я решил немедленно действовать и, приняв обличие безобидного старого матроса, отправился вниз по темзе осматривать доки. В пятнадцати доках об «Авроре» никто и не слыхал. Зато в шестнадцатом я был вознагражден за терпение. Мне сказали, что «Аврору» два дня назад поставил к ним человек на деревянной ноге и попросил проверить руль. Но руль оказался в полном порядке». — сказал мне корабельный мастер. Вон она там стоит, черная с красными полосами. Не успел он это сказать, как в доке появился никто иной, как сам пропавший хозяин Авроры, Мордекай Смит. Я бы, конечно, не узнал его, но он, будучи основательно пьян, орал во всю глотку, что он хозяин Авроры. Мордекай Смит требовал, чтобы его посудина была готова сегодня, к восьми часам. «Ровно к восьми», — повторил он, — «я обещал двум джентльменам, которые не любят ждать». Они, по-видимому, хорошо заплатили ему, потому что он швырял шиллинги налево и направо. Я некоторое время шел было за ним, но он юркнул в первый же кабачок. Тогда я пошел обратно в док. По дороге случайно встретил одного из мальчишек и поставил его наблюдать за Авророй. Увидев, что она отчаливает, он начнет махать платком. Мы тем временем будем караулить их на реке. И как только они выйдут из дока, схватим их вместе с Авророй и сокровищами. «Те это люди, которых мы ищем или нет, но продумано все образцово», — сказал Джонс. «И все-таки я лучше направил бы в Джекобсон-Ярд отряд полиции и спокойно схватил бы их, только бы они там появились». А они бы там не появились. Смол хитер. Я не сомневаюсь, что он вышлет вперед разведчика, и если тот почует опасность, Смол залежет в берлогу еще на неделю. Но можно выследить Смита и таким образом найти их убежище, — сказал я. Тогда мы потеряем еще день. К тому же я на девяносто девять процентов убежден, что Смит не знает, где они прячутся. Ему хорошо платят, виски есть. К чему задавать ненужные, не относящиеся к делу вопросы? Распоряжения ему посылаются, он выполняет их. Нет, я обдумал все возможные пути. Этот — наилучший. Пока мы так говорили, наша лодка проносилась под многочисленными мостами, перекинутыми через Темзу. Последние лучи солнца золотили крест на куполе собора святого Павла. Таура мы достигли, когда уже сильно смеркалось. — Вот Джекобсон-Ярд, — сказал Холмс, указывая на лес мачт и снастей в стороне Суррея. — Курсируйте взад и вперед под прикрытием этой флотилии, — приказал Холмс, поднося глазам ночной морской бинокль и несколько минут обозревал берег. — Я вижу моего караульного, но платком он еще не машет. — А что, если мы пройдем немного ниже и будем ждать их там? — предложил сгоравший от нетерпения Джонс. Мы все уже сидели как на иголках. Даже ничего не знавшие полицейский и рулевой с кочегаром, и те заразились нашим волнением. «Мы не имеем права рисковать», — сказал Холмс. «Десять шансов против одного, что они пойдут вниз по реке, а не вверх. И все-таки мы должны учесть и эту возможность. Отсюда нам хорошо виден вход в док, а нас почти незаметно». Ночь обещает быть светлой, и огней на реке много. Мы должны оставаться там, где мы есть. Видите, как хорошо видны отсюда люди, снующие в свете газовых фонарей. Они возвращаются домой после работы в доке. Какие они усталые и грязные, но в каждом горит искра бессмертного огня. Глядя на них, ни за что не скажешь этого. И тем не менее, это так. Странное все-таки существо человек. Кто-то назвал человека животным, наделенным душой. «Уинвуд Рид» – хорошо сказал об этом, – продолжал Холмс. Он говорит, что отдельный человек – это неразрешимая загадка. Зато в совокупности люди представляют собой некое математическое единство и подчинены определенным законам. Разве можно, например, предсказать действия отдельного человека? Но поведение целого коллектива можно, оказывается, предсказать с большей точностью. Индивидуумы различаются между собой, но процентное отношение человеческих характеров в любом коллективе остается постоянным. Так говорит статистика. Но что это? Кажется, платок? В самом деле там кто-то машет белым. Это один из ваших мальчишек. «Я отчетливо вижу его!» — воскликнул я. «А вот Аврора!» — крикнул Холмс. «Отличный у нее ход! Эй, там, внизу, полный вперед! Следуйте за тем катером с желтым огнем! Я не прощу себе, если он уйдет от нас!» Аврора незаметно выскользнула из дока и, набирая скорость, прошла за маленькими суденышками, так что, когда мы увидели ее, она уже мчалась на всех парах. Она уходила вниз по реке, держась берега, Быстроходность ее была поразительна. Джонс посмотрел на нее с тревогой. — Очень лихо идет, — сказал он. — Нам ее не догнать. — Должны догнать, — проговорил Холмс, стиснув зубы. — Не жалейте угля. Выжмите из машины все, что можно. Пусть лучше сгорит катер, чем они уйдут от нас. Теперь мы шли прямо на них. Огонь в топках гудел, мощная машина стучала, как огромное металлическое сердце. Острый, отвесный нос лодки, как ножом, рассекал спокойную воду, посылая влево и вправо две круглых, длинных, тугих волны. В такт машине вся лодка вибрировала и вздрагивала, как живое существо. Желтый фонарь на носу бросал вперед длинный мерцающий столб света. Впереди нас бежало поводить темное пятно. Это была Аврора. Вихрь белой пены за ней свидетельствовал о скорости, с какой она шла. Мы проносились мимо барж, пароходов, торговых парусников, обгоняя их слева и справа. Из темноты доносились громкие голоса, а Аврора все уходила вперед, и мы висели у нее на хвосте. — Надайте ходу! — крикнул Холмс, заглянув в машинное отделение. Яркое пламя осветило снизу его напряженное орлиное лицо. «Мне кажется, мы нагоняем их», — сказал Джонс, не спуская с авроры глаз. «Нет никакого сомнения», — воскликнул я. «Еще несколько минут, и мы нагоним их». И в тот же миг судьба зло посмеялась над нами. Путь наш пересек буксир с тремя баржами. Если бы не рулевой, вывернувший до отказа руль, мы врезались бы в него. Когда, наконец, мы обогнули их и снова легли на курс, Оказалось, что «Аврора» ушла вперед на добрых двести ярдов. Но, к счастью, все еще была хорошо видна. Наша машина давала полную мощность. Хрупкая посудина вибрировала и трещала под напором яростной энергии, которая несла нас. Мы оставили позади пул, миновали вест инские доки, обогнули длинную дептфордскую косу и собачий остров. Смутное пятно впереди нас – стало принимать изящные очертания Авроры. Джонс включил прожектор. Ему ясно увидели на ее борту людей. Один сидел на корме, нагнувшись к какому-то черному предмету у его ног. Рядом лежала темная куча, похожая на огромного Ньюфаундленда. Красное пламя топки освещало старшего Смита. Он был обнажен до пояса и яростно, как заведенный, бросал в топку уголь, сын его... — держал Румпель. Беглецы не сразу поняли, что за ними погоня, но, видя, что мы неотступно идем за ними, повторяя все их зигзаги и повороты, они перестали сомневаться. У Гринвича нас разделяло сожжение сто. К Блэк расстояние сократилось до 75. пяти. За годы моей полной приключений армейской жизни мне не раз приходилось участвовать в погоне — Но никогда я не испытывал такого жгучего волнения, как во время этой бешеной гонки по Темзе. Мы все ближе и ближе. В ночной тиши слышен стук и пыхтение их машины. Человек на корме все еще стоит, нагнувшись над чем-то на палубе, что-то делая руками, поминутно поднимая голову, чтобы прикинуть на глаз расстояние между Авророй и нами. Мы уже совсем близко. Джонс крикнул, чтобы они остановились. Нас разделяет всего четыре корпуса, и обе лодки летят, как на крыльях. На этом участке Темзы было пустынно. С одной стороны протянулась низина баркинг глевелл с другой печальные Пламсдетские болота. Услыхав приказ Джонса, человек на корме вскочил на ноги и, тряся над головой сжатыми кулаками, стал ругать нас грубым и охрипшим голосом. Это был сильный рослый человек, он стоял на палубе, широко расставив ноги, и я увидел, что, начиная от бедра, вместо правой ноги у него деревянный протез. При звуках его резкого, хриплого голоса темная куча на палубе зашевелилась и обернулась маленьким черным человечком. У него была огромная, неправильной формы голова с копной всклокоченных волос. Холмс вынул свой пистолет — Я тоже схватился за свой при виде этого чудовища. На нем было что-то темное, не то балахон, не то одеяло. Открытым оставалось только лицо, какое может привидеться только в кошмарном сне. Никогда в жизни ни в одном лице я не встречал столько жестокости и кровожадности. Глаза его блестели мрачным, угрюмым блеском, а толстые губы, вывернутые наружу, изгибались злобной усмешкой, обнажая зубы, лязгавшие от животной ярости. — Если он поднимет руку, стреляйте, — невозмутимо проговорил Холмс. Аврора была уже на расстоянии одного корпуса от нас, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Я хорошо видел этих двоих. Большого белого мужчину, стоящего широко расставив ноги и поносящего нас отборными ругательствами, и страшного карлика, его отвратительное лицо и оскаленные желтые зубы, поблескивающие в свете нашего фонаря. Хорошо, что мы успели подойти так близко. Несмотря на то, что мы не спускали с него глаз, он быстрым движением вынул из складок своего одеяния короткую деревянную трубку похожую на линейку школьника, и сунул ее в рот. Наши выстрелы грянули одновременно. Карлик повернулся, раскинул руки и, издав захлебывающийся кашель, упал боком в воду. На один миг в пене волн я увидел его смертоносный, ненавидящий взгляд. В тот же миг человек на деревянной ноге изо всех сил налег на руль, и его лодка круто повернула к южному берегу. Мы продолжали стрелять по ней, но мимо. Пули пролетели всего в нескольких футах от нее. Мы тоже повернули, но поздно. Аврора уже ткнулась носом в берег. Это было дикое пустынное место. Луна заливала мертвенным светом огромную болотистую равнину, на которой блестели окна стоячей воды и темнели островки гниющих растений. Глухо ударившийся берег Аврора застряла прочно. Нос ее задрался в воздух, а корма погрузилась в воду. Беглец выскочил на берег, и его деревянная нога тотчас ушла на всю длину в вязкую почву. Напрасно он старался высвободить ее, дергаясь всем телом. Он не мог больше сделать ни одного шага ни вперед, ни назад. Он завыл в бессильной злобе и яростно заколотил другой ногой по болотистой жиже. Но его злополучная деревяшка только еще глубже уходила в предательскую почву. Когда наш катер подошел к нему, он уже так прочно встал на якорь, что мы сумели вытащить его только с помощью веревки, которую он обвязал в свое туловище и мы долго тянули его, как огромную опасную рыбину. Оба Смита, отец и сын, сидели понурившись в своем катере, но безропотно подчинились нашему приказу и перешли к нам на борт. Потом мы вызволили Аврору и крепко привязали ее к своей корме. На ее палубе стоял тяжелый железный сундучок ручной индийской работы. Безо всякого сомнения, тот самый в котором хранились, приносящие несчастье, сокровища семьи Шолта. Ключа не было, и мы осторожно отнесли его, хотя он был довольно тяжел, в нашу маленькую кабину. Мы медленно возвращались в Лондон, и все время пути обшаривали прожектором реку и берега, но так и не нашли следов маленького островитянина. Где-то на илистом дне Темзы так и останутся лежать до скончания века Кости этого странного чужеземца, нашедшего свой конец на наших туманных берегах. «Смотрите», — показал Холмс на створку деревянной двери. «Он все-таки выстрелил первый». «Действительно, в дереве как раз против того места, где мы с Холмсом стояли, торчала одна из тех черных колючек, которые мы так хорошо знали». Должно быть, она пролетела между нами в тот самый миг, когда мы одновременно разрядили свои пистолеты. Холмс улыбнулся, а меня, признаться, пробрала дрожь, когда я представил себе, какой страшной смертью мы чудом избежали этой ночью.